Глава 7. Поражение Бестужева В Петербурге ретирада Апраксина большое смятение произвела. Союзники, французский посланник маркиз Лапиталь, да австрийский граф Эстергази, к канцлеру бросились, к Бестужеву. Как так? Почему это Апраксин из Пруссии назад повернул? Почему он допускает, что король прусский теперь ихние союзные войска теснит? Почему он на походе обозы бросает, пушки заклепывает? Почему ее императорское величество обещание верности союзникам не держит? Или сто тысяч флоринов, которые австрийская императрица Мария Терезия великому князю-наследнику Петру Федоровичу за поддержку дала, зря пропали? Алексей Петрович сразу же понял, что тучный боярин промашку дал, по медвежье действовал. «Вот дурак, прости, Господи! Всех нас погубит, того гляди!» Бестужев немедленно приказал подать карету и поскакал к великой княгине Екатерине Алексеевне. «Брюхан нашедок все дело погубит», — сказал он. — Ваше Высочество немедленно ему написать должны, сколько о нем недобрых слухов уже по Петербургу гуляет. Нужно ему войска вперед двинуть, чтобы те слухи пресечь. Слухи эти всем нам опасны могут быть. Фике впилась в его темные, все еще блестящие глаза. Ее голова озабоченно кивала в такт речи канцлера. — Так-так, мсье «Непременно напишу. Сегодня же. Я же у себя обед в честь победителей при Гросс-Игерсдорфе учредила. Все напились вполне. Это, конечно, хорошо, но ваше письмо необходимо. А ну как императрица доискиваться станет? Кто в этом деле причина? Вы же одна все прекратить можете. Письмо я сам отправлю, за ним приеду. А то беда». Беда!